Глава седьмая. Я все таки сбрасываю вызов, поворачиваюсь на бок и, сунув под щеку сложенные вместе руки, зажмуриваюсь. Внутри тревожной сирены гудит. Уголовник, уголовник, уголовник. Страшно ли мне? Наверное. Но я бодрюсь. В конце концов, не в первый раз у меня за стеной находится бывший зэк. Да, Господи, Боже мой. В доме, из которого меня вырвал Сава, их полно. К бабке не ходи. И уж, конечно, они представляют для меня гораздо большую опасность, чем мой наставник. По крайней мере, мне хочется думать именно так. В качестве недостающих аргументов перебираю в уме причины, по которым у нас можно загреметь на нары. Смех в том, что таких причин миллион. В нашей стране можно присесть за что угодно. Иной раз даже не угадаешь, откуда ждать беды. В этом плане незащищенные слои населения, вроде таких домовцев, как я, под большой угрозой. Ведь на нас, тех, кто не сможет бодаться с системой, и тех, за кого некому постоять, так легко повесить все, что угодно. Именно поэтому с малых лет нас учат вести максимально правильный образ жизни. Другой вопрос, что мало кто потом следует тем советам. Интересно, за что сидел Савва? В глубине дома что-то щелкает, А потом я слышу чьи-то шаги. Хотя почему чьи-то? Кроме меня с Комиссаровым в доме никого нет. В животе собирается холодный мерзкий комок. Звук приближается. Ком разрастается до невероятных размеров и распирает ребра. Вот Саво подходит к моей двери. Я даже вижу тени от его ног, ломающие геометрию тонкой полоски света, что проникает в щель под дверью. Я в таком ужасе, что до меня не сразу доходит. Он пошел дальше. Логично, что коридор, ведущий в мою комнату, идет и к другим. Но почему-то в голову сходу лезут самые худшие мысли. Это все Ольга виновата, все-таки меня накрутила. Вскакиваю. На цыпочках подбегаю к двери, медленно опускаю ручку и приоткрываю ту на пару миллиметров. Этого достаточно, чтобы рассмотреть комиссарова в комнате напротив моей. Он стоит у большого письменного стола, склонившись над работающим ноутом. Одной рукой Сава щелкает мышкой, другой опирается на столешницу. Рядом стоит бутылка с водой, из тех, что обычно берут в спортзал. О том, что он собирается заняться спортом, говорит и его одежда. Широкая майка с глубокими вырезами на плечах и шорты. Говоря на чистоту в кителе шефа и своей повседневной одежде, он выглядел гораздо более цивилизованно. А сейчас бритый бычьей шеи и шкафу подобной фигурой. Он действительно похож на уголовника. Может быть, привычка заниматься спортом у него еще с зоны. Где-то я читала, что многие зэки только то и делают, что качаются. Мои нервы опять натянуты. Так что, когда у комиссара звонит телефон, я едва не выдаю собственное присутствие вскриком. Добрый вечер еще раз. Да-да, как раз смотрю. Ну что сказать. Сава чуть меняет положение, убирает руку со стола и задумчиво чешет щетину. Я бы не стал в это ввязываться. Ах, Влад сказал. Тогда зачем ты звонишь мне, Аркаша? А, все-таки хочешь еще и меня послушать. Так я вроде озвучил, нет? Сава замолкает, вслушиваясь в то, что ему говорят на том конце связи. Все это хорошо, но есть нюанс. Сколько ты говоришь там потолки? Три метра? А теперь опусти их сантиметров на 15. Представь, что мы проложили коммуникации, систему вентиляции и прочее. Что у тебя остается? Ничего. Высота потолка в этом помещении напрочь нивелирует привлекательность площади. Я бы и за половину стоимости, что тебе предлагают это помещение, не взял. А там, конечно, смотри. Советчиков у тебя много. Понимая, что диалог подходит к концу, я осторожно закрываю дверь и возвращаюсь в кровать. Слышу, как Сава выходит из кабинета и снова куда-то идет. А потом тишину ночи нарушают странные механические звуки. Лязганье, скрип, приглушенный металлический звон. И мое любопытство вновь берет свое. Я выхожу из спальни тайком, надеясь, что в этом шуме он меня не услышит. Иду на звук. Под ноги выскакивает кошка и забегает вперед, будто показывая, кто в доме хозяйка. Как я и думала, в торце дома оборудован спортзал. И Сава, по-честному в нем занимается. Я прихожу как раз к разминке. Вопрос, зачем я так рискую? Ответ, видимо, мало мне, хочется еще пощекотать нервы. Наверное, все люди такие, зависимые от острых эмоций. Но с ними точно пора завязывать. Еще немного понаблюдав за комиссаровым, я во второй раз за вечер возвращаюсь к себе. С ногами забираюсь в кровать и обнимаю подушку. «Постельная пахнет изумительно, дорого-богато. Я уже в который раз себя ловлю на том, что все эти атрибуты роскоши действуют на меня совершенно особенным образом. Во мне просыпается жажда. Не знаю даже, как ее объяснить. Жажда ей соответствовать, что ли?» Мне хочется стать лучше. Когда у меня возникала свободная секунда в Севан, я залипала на гостях, на людях, которые меня очаровывали, в попытке понять, что их создало. Что сделало их такими, какие они есть? Того же Влада. Что помогло простому мальчику из детского дома превратиться в настолько потрясающего мужчину? Какие ему в этом помогли книги, фильмы, музыка? Как он стал своим в мире богачей? Людей, которые без проблем выбирали нужный прибор из 12, сервированных к ужину. И принимались спорить, какого года лучше взять шато Латур. Я, когда увидела цену этого вина, едва не выпала в осадок. На эти деньги любой алкаш мог пару месяцев бухать, не просыхая. Но в том-то и отличие психологии этих людей и тех. Кто-то готов не пить месяц, чтобы сэкономить на бокал хорошего вина. А кому-то вообще все равно, что пить. И так, чего не коснись. Под эти философские мысли и ляск снарядов в спортзале я и засыпаю. А просыпаюсь от того, что ужасно сосет желудок. Я ведь так и легла голодной, хотя Сава предлагал мне поужинать. И, возможно, это был единственный шанс отведать что-нибудь эдакое от мишленовского шефа. Кручусь. Но голод, как известно, не тетка. Когда меня начинает подташнивать, я все же отправляюсь на поиски холодильника. Благо кухня рядом. И она совершенно и абсолютно шикарна. Наверное, в доме Савы не могло быть другой. До сих пор не могу поверить, что моя жизнь совершила такой кульбит. Еще две недели назад я ела подгоревшую макаронную запеканку в интернатской столовой. А теперь вот, понимаю, что меня снова заносят. А ведь по факту здесь я всего лишь гостья. Это все еще не мой мир. Открываю холодильник. Тот практически пуст. А мне бы сейчас хватило самого дешевого йогурта. Проголодалась. Вздрагиваю. Медленно оборачиваюсь, натягивая к коленкам старенькую футболку. Могу только представить, как она задралась, когда я склонилась к полке. Вот же. «Угу, вы не против, если я пожарю яйца? Здесь много». «Да пожалуйста». Улыбаюсь в ответ на такую щедрость. Привстаю на цыпочки и тянусь к верхней полке. Футболка опять задирается кверху. Я хватаю лоток и снова ее одергиваю. Комиссаров смотрит на меня бесстрастно. Вот и хорошо. «На вас сделать?» «На меня?» А вот тут он как будто бы удивляется. «Ну да, на вас пожарить яичницу. Мне нетрудно». Странно он какой-то». Всегда холодных в глазах растерянность. И что-то еще, что я не успеваю интерпретировать, потому как он отворачивается к стоящей здесь же на специальном столике кофемашине. Пожарь. И вот тут до меня доходит. Кому я собираюсь продемонстрировать свои кулинарные навыки? Огу. А потом скормить ему же результат. Кровь приливает к щекам. Повар из меня сильно так себе. Детдомовские обычно не умеют готовить. Но до 13 лет я жила в семье так, что кое-что все же умею. Глазунью, да? Выдыхаю с надеждой. Ибо это все, что я могу. Хозяин барин разводит руками комиссаров. Если мой передатчик все еще в строю, кажется, от него опять исходят волны веселья. Но это не точно, ага. С виду он, как и всегда, сама невозмутимость. Наклоняется к примчавшейся вслед за хозяином кошки и чешет ту за ухом. Черти что. Все сильнее нервничая, я оглядываюсь в поисках сковородки. Понимая моё затруднение, Сава сам открывает шкафчик, достаёт всё необходимое — сковороду, лопаточку, масло, соль, перец, что-то ещё. Нет, это я не буду использовать. Ставит передо мной порующую чашку кофе и, отойдя от огромного кухонного острова, видимо, чтобы мне не мешать, подпирает задницей холодильник. Кошка трётся у его босых ног. Конечно же, как назло, яичница пригорает, в то время как сверху не прожаривается до конца. Я перекладываю на тарелку себе два яйца, а ему четыре. Комиссаров достает приборы. Слава богу, для поедания яичницы достаточно вилки и ножа. Вполне стандартных. Ножом за эти две недели я почти овладела, но под его взглядом мне все равно неловко. Как ты себя чувствуешь? Отвратительно. Я что, это впрямь сказала? Вот идиотка. Что на уме, то и на языке. Это про меня. Ты вилкой в желток, тот растекается по тарелке, вместе с соплями, в которые превратился недожаренный белок. Опять болит. Нет, дело в другом. Не берите в голову. И не давитесь вы этой гадостью, ради бога, дайте. Это совершенно невозможно есть. Соскальзываю вниз со своего барного стола и тянусь к его тарелке, которую Савва и впрямь мужественно пытается опустошить. Не знаю, какого чёрта творю и почему меня вообще так подорвало. Вообще-то я не склонна к рефлексии и истерикам, но тут не знаю, всё не то. Меня манит красивая жизнь, зачаровывает, но давайте будем откровенными. Даже если я выучусь, даже если вывернусь наизнанку, какой у меня шанс не закончить так, как заканчивают большинство моих сестер по несчастью? Ребенок в двадцать. Ненавистная работа и вечерние посиделки с мужем под бутылочку горькой. Тая. Извините, просто. Все навалилось, еще и вас втянуло. Ну, допустим, я втянулся сам, по доброй воле. Пока я без помех счищаю яичницу в мусор, Сава берется мыть с Да, но я не понимаю, зачем вам это надо. Затем, что я тоже вышел из интерната. И знаю, как нелегко тем, кто начинает новую жизнь. Я хочу, чтобы у этих ребят появился шанс. Как раз о своих шансах я и думала, когда. Психанула. Ну да, извините. Зачем-то добавляю опять и переступая с ноги на ногу, наблюдая за тем, что делает Савва. А делает он, похоже, то, что мне самой не удалось — яичницу. Брось. Мне понятна твоя растерянность. Но поверь, шанс есть у каждого. Тут главное — не сдаваться. — Звучит банально, но жизнь показывает, что упорство всегда вознаграждается. «Кстати, кажется, тебе нравится твоя работа. Это уже полдела. Мне нравится Севен. Не скажу, что я всю жизнь мечтала тереть полы». Ворчу, вытягивая шею, чтобы получше рассмотреть, что он делает. Замечая это, Сава вскидывает бровь. «Ты как относишься к омлету? Нормально?» «Да вроде». Белковый омлет — это то, что я прошу приготовить каждого шефа, кого принимаю на работу. Правда? А что еще? С жадностью впитываю в себя информацию. Мне и впрямь ужасно любопытно. Борщ. Борщ? Я весело смеюсь, откинув голову. Говоришь, тебя не устраивает мыть полы? Саво усмехается в ответ и возвращает нас к прерванной беседе. А чего бы ты хотела? Сразу управляющие? Нет, конечно. Я же понимаю, что для этого нужен опыт. Если честно, я не ожидала, что этот бизнес устроен так сложно. Даже уборщица работает по технологической карте. Выпаливаю я, не сумев скрыть осуждение в голосе. Сав выскашивает на меня взгляд. Кажется, уголок его губ дергается. Жалуешься? Раздумываю пару секунд. Нет, восхищаюсь. Меня завораживает то, что происходит в Севен. Я абсолютно в него влюбилась. Сава выключает огонь и смотрит на меня так странно. И на какой позиции ты себя в нем видишь? Надеюсь, мне не стоит опасаться за свое место. Это вряд ли, смеюсь. Мне хочется попробовать все. Кроме мытья полов. Там еще тоже есть куда расти, ворчу я, устремляясь вслед за Савой к столу. Кажется, мой ответ его веселит. Мне нравится то, что ты весьма трезво оцениваешь свои силы. В свое время я тоже никуда не спешил. «А как вы вообще решили стать поваром?» Отправляю в рот кусочек божественно нежного омлета. С губ срывается стон. «Ммм, это великолепно. Вам кто-нибудь говорил?» «Да, пару раз было». Голосом полным иронии произносит Савва. Почему-то не сводя с меня глаз. Я теряюсь. Опускаю ресницы. Интересно, с какого перепуга я решила, что он бесчувственный? Это абсолютно не так. А поваром я стал случайно. В то время деддомовцам, кроме ПТУ, ничего не светило. А я подумал-подумал. И решил, что если не приходится выбирать, то лучше уж пристроиться туда, где одни девчонки. Я улыбаюсь. Савва сердцеед. Хм. Я никогда не смотрела на него, как на мужчину. Но допускаю, что он привлекателен для многих женщин. А Влад? Что Влад? Он тоже никуда не спешил. О, нет! Влад из тех, кто хочет всего и сразу. Савата двигает тарелку и косится на часы. Ого, я и не думал, что столько времени. Нам нужно поторопиться. Растерянно смотрю ему вслед. Понятия не имею, что я не так сказала, но от теплой атмосферы, наполнившей дом, ничего не остается.